Глава 31. «Мы с Веней после того разговора долго не виделись», — говорила Галина. А потом он приехал, больной, еле живой и лёг умирать. Когда в себя пришёл, ну тут и поведал всё как есть. Я в начале нашего разговора чуток слукавила. Сказала, что брату стало плохо сразу после того, как он от следователя вышел. А теперь честно всё расскажу. Когда следователь назвал имена и фамилии жертв, которых нашли, Веня понял. Их убила Лариса. — Почему ему это в голову пришло? — спросил Сеня. — Так мы в одном дворе когда-то жили, — объяснила Галина. — Все погибшие — родня товарищей деда, тех, кто к нему в гости приходил постоянно. Я вам уже рассказала, как они убили людей в богатом особняке. Сняли с трупов украшения, обшарили дом, забрали другие драгоценности. Вернулись в Москву и сообщили, что вежливо попросили хозяев поехать с ними, а те за оружие схватились. И погибли все в перестрелке. В тридцатые годы уже перестали на месте всех неугодных жизни лишать. Делали вид, что поступают по закону. Убийцы драгоценностей меж собой поделили. У них дочки родились, все замуж вышли, фамилии сменили. Очень брат испугался, что проговорится следователю про Ларису и выяснится, что она убийца. Рассказывал, как старался спокойно сидеть. Чуть в обморок от напряжения не рухнул, но удержался. После беседы ему на улице подурнело. Он в садике посидел и к бывшей жене поспешил. Та удивилась, но впустила его в прихожую и вопрос задала. «Чего припёрся?» Веня ей сообщил, о чем с ним в милиции говорили, и спросил, «Зачем ты меня в это впутала? Паспорт мой подбросила». Лариса залебезила. «Венечка, это не я. Как ты мог такое подумать? Я тебя люблю, просто гневливая очень. Женщин тех я не знала. Как я могла их найти? Зачем мне с ними встречаться?» Но брат уже все понял. После смерти матери я решил из спальни деда его вещи выбросить. Тетради, в которые он свои воспоминания писал. «Воспоминания писал?» Не удержалась я от вопроса. «Ага», — по-детски ответила Галина Петровна. «Он их мне зачитывал. Говорил, «Все помню. Ноги не работают, а голова ясная. Память лучше, чем у тебя, глупой. Мои рассказы о геройской борьбе с врагами революции поучительны. Закончу труд, его издадут. Детей в школах обяжут мою книгу читать». Галина Петровна допила чай. Вот я до сих пор пребываю в сомнениях. пал Николаевич на самом деле верил в то, что он герой. Или понимал, что является убийцей, вором, негодяем. И хотел убедить всех вокруг и себя, в первую очередь, что ничего дурного никогда не совершал. Тетради у него было, наверное, штук десять. У деда был такой почерк, Он как на машинке печатал. И хорошо рисовал. Все, что они забрали себе после убийства семьи Сафоновых, цветными карандашами на страницах изобразил. «Похоже, тот день – самое яркое воспоминание в жизни старика», – заметил Лёня, который, как всегда, долгое время молчал при беседе. Сбылась его мечта разбогатеть. А что с его записями стало? Где они? Перед тем, как оформить брак, Веня с Ларой жили без регистрации, объяснила Галина Петровна. Потом она решила устроить свадьбу на зависть всем. Веня одолжил денег и решил до бракосочетания выбросить на помойку все вещи деда, а тетради сжечь. Брат вошел в комнату, куда долгое время не заходил, и открыл тумбочку у кровати. Там Павел Николаевич хранил записи, Туда же Вениамин после смерти Виктории Палны положил ключи от сейфа. Но рукописей не было. Брат спросил у Ларисы, «Ты рылась в вещах деда?» Та закатила скандал с припевом. «Считаешь меня воровкой?» На последней встрече с бывшей супругой Веня выложил ей правду в лицо. Сказал... Ты в свое время шарила в комнате покойного Павла Николаевича. Нашла и прочитала его записи. Узнала, у кого хранятся другие украденные изделия. И убила тех женщин. А чтобы преступника перестали искать, подбросила мой паспорт. Дед немало потратил из запасов. Велел дочери покупать ему черную икру, шелковые пижамы. Пока окончательно не слег, Пять-шесть раз в году катался по курортам, да не по профсоюзной путевке. Жил в дорогих домах, которые сдавали обеспеченным людям. Когда я женился, запас драгоценностей сильно поредел, а ты распродала остатки и решила отнять украшения у потомков убийц. Имена и фамилии долго искать не пришлось. Дед их назвал, упомянул, что все живут в одном доме. Лариса почему-то не закатила ему истерику. Она захныкала. «Как ты можешь так обо мне думать?» Заварила чай, вынула из холодильника всякие вкусности. Брат в тот день с утра не поел, поэтому от угощения не отказался. И дальше ничего не помнил. Открыл глаза. Понять не может, как попал на скамейку в парке. Рядом сидела Лариса. Она засмеялась. «Жив пока?» «Скоро умрёшь. Прямо тут. Ты прав. Я их всех убила. Паспорт твой себе забрала и подкинула его. И какой дурак тебя отпустил! Девки те сами виноваты. Мне мало что от тебя досталось. Быстро ювелирка закончилась. А они из дома выходили. Одна браслет, кольцо нацепит. Другая нитку жемчуга, серьги, третья вообще сбрендила. В колье на улицу попёрлась. С каждой я дружить начинала. Во дворе здоровалась, потом в гости приглашала. Ну и в конце концов звала на вечеринку с переодеванием. Объясняла, я буду в роли кавалера в мужском обличье, а ты моей дамой. Все в стиле кинозвезд немого кино». Много украшений. Говорила, навесть на себя самое лучшее. Там будет толпа народа. Познакомимся с влиятельными людьми. Сначала я разобралась с теми, кто в нашем доме жил. Потом еще кое с кем познакомилась. Они квартиры имели в разных районах. Не только глупые дамы были. Девчонка одна попалась. Идиотка. Хотела замуж выйти по любви а мать ей приводила женихов по своему вкусу. Кстати, дурочка была твоей клиенткой. Она мне один раз предложила. Я нашла мастера, Веню Салкина. Шикарно красит и стрижет. Хочешь, познакомлю? Да я отказалась. Ну и все. Молчишь? Ничего сказать не можешь. Правильно. Подействовало на тебя хитрое лекарство. На бабах оно тоже сработало. Выпивали, и вскоре как пьяные становились. Я по башке им вламывала, чтобы удовольствие получить. У меня при себе зонтик был, мужской, в чехле. Только там была палка. Здорово, да? Но тебя лупить не хочу. С бывшим иначе поступлю. Лариса вынула из сумки бутылку водки и вылила ее в вене за шиворот со словами. Еще один пьяница нажрался и помер. «По башке тебя бить опасно. Вдруг кто-то поймет, что тех дур и тебя, безмозглого, один человек наказал. Видишь, какая я умная! А ты меня не любил, не уважал, не ценил. Вот и сдохни тут!» Лариса рассмеялась и ушла. Веня дальше все помнил обрывками. Вроде на него кто-то кричит, и, похоже, он в магазине на полу лежит. Потом врач появился с девушкой. Выгнали они его, посчитали пьяным. Водкой-то от него, небось, разило, и дальше темнота. Где он потом находился, как до меня добрался, как адрес вспомнил, все осталось без ответа. Врачиха из нашей больнички не сообразила, что Веню чем-то отравили. А баба Клава брата осмотрела и руками всплеснула. Температура у него, лихорадка, пульс редкий. Я еле-еле его уловила. Ноги отечные, в туалет не хочет, во рту слизистая в красных пятнах. Знаю, некоторые бабы своим мужикам подносят чаек с добавкой. Скорая приедет, врач сразу думает, допился хозяин, и совет дает. Поите его почаще, активированный уголь дайте. Укол какой-нибудь забацает и смоется. А больной несколько дней полежит, и каюк. Меня бабы не зовут, боятся. Вдруг я пойму, что я до супружник хлебнул. Или что им совсем не надо... Вдруг откачаю мужика. Но у тебя другое отношение к брату. Очень сложный случай. Удивительно, что Вениамин еще жив. Попробую его вытянуть. И справилась с задачей. Галина Петровна посмотрела в пустую чашку. «Еще чай или кофе?» – предложила я. «Нет, спасибо». Напилась по уши, улыбнулась гостья. «Пора мне». Дорога не близкая. Хотя рядом, кажется, до прямого автобуса до дома нет. Сначала еду на маршрутке, потом одну станцию на электричке и опять на автобусе. Вроде назад, но по-другому шоссе. Сеня взял телефон. «Вы сюда приехали на такси, которое мы заказали. Сейчас вызову машину, она вас быстро до дома доставит. До поселка, где вы живете, минут за пятнадцать домчитесь». «Спасибо». Обрадовалась Галина Петровна. Собачкин протянул ей конверт. Ваш гонорар, как договаривались. Проверьте, пожалуйста. Старуха пересчитала купюры. Точно как в аптеке. Что на меня так смотрите? Хвасталась Галина Петровна, что ей все привозят. Не на пенсию она живет. Верно. Копеечки от государства на баловство трачу. В магазин поеду, фигню куплю и радуюсь. «Вы хотели узнать правду. Я ее сообщила. Вы купец, у меня товар. Кровавые драгоценности не взяла и правильно сделала. А рассказ о них продала. Вы правду узнали, и у меня в кошельке зашуршало. Ну, пора и честь знать. Как с второй свежести меня, небось, заждался».